Глава 2. Кому не скажи, у меня два высших образования, а вынуждена ползти по этому коридору в темноте, в холоде, своющими людьми за стенками, цирк. На самом деле ситуация была действительно не очень. В данный момент вокруг меня был лабиринт. Мне даже не верилось, что я серьезно нахожусь здесь. Лабиринт страха. Место, которое я всю жизнь обходила стороной, не желая участвовать в этом кошмаре, потому что до ужаса боялась замкнутых пространств и ненавидела фильмы ужасов. Двое мальчиков, которым я с недавнего времени являюсь няней, притащили меня в развлекательный центр для того, чтобы свести с ума, я предполагаю. Вот почему с папой не ходилось? Почему именно мне нужно идти и мучиться? На самом деле комичнее ситуации, чем сейчас, представить было сложно. Я, конечно, мало имела представления о детях, потому что своих собственных в 25 лет не имела, но все же часто оставалась с детьми подруги, когда той надо было смотаться по делам. Вот бы сейчас почитать, поваляться или поехать к маме, она же сто процентов испекла пирог яблочный, вчера на дачу ездила. Но я была здесь, и никаких поездок в ближайшее время мне не светило. Контракт, который я умудрилась заключить, сильно связывал меня по рукам и ногам. Ну, я сама виновата. Самонадеянность, как говорил мой папа, никогда до добра не доводит. Хотя... Нет, все таки виновата сама. «Даша, что то там застряла?» «Да, Даш, давай быстрей. Нас ждет еще зеркальный лабиринт». Я практически застонала вслух. Первой мыслью было вылезти отсюда и схватить этих сорванцов за уши. Но потом я вспомнила, что их папа, повернутый на психологию, строго-настрого запретил применять к ним подобные меры. Громко засопела, приводя сознание в порядок, и двинулась вперёд. Идти до конца лабиринта было еще немало. Вокруг все свистело, гудело, стучало. Были слышны утробные вздохи, будто я находилась в настоящем ужастике. Брррр. Внутри собирался комок страха. «Да иду я, иду, ждите!» Рявкнула я погромче, чтобы мальчики поняли, в каком я настроении. Правда, им на это было глубоко наплевать, скажу я вам. Эти два товарища будто были созданы, чтобы выворачивать наизнанку душу, а полная безотказность и занятость их папашки сыграла с ними плохую игру. Парни думали, что могут все. Очередной выдох, и я свернулась в три погибели. Пролезла под старым столом, который почему-то стоял прямо на проходе. Чтобы я еще раз поговорила по телефону за рулем, Да чтоб у меня руки отсохли. Ни за что на свете больше не буду заключать дурацких договоров. Лучше бы кредит взяла и отдала ему за эту грёбаную машину. Да и вообще. Не было там таких повреждений, что я должна аж два месяца заниматься воспитанием их детей. Да и вообще. Какая из меня няня? Няня из меня была действительно никудышная. Слишком молода, чтобы заниматься воспитанием детей. Да и точно не могла бы себе позволить похвастаться педагогическим образованием. Оно у меня вообще было специфическое. Инженер-технолог и программист. Классное образование для девушки, правда? Наконец-то, выбравшись наружу, сощурилась от яркого света. Глаза болели, привыкая к новому освещению. А когда привыкли, прямо передо мной я увидела две ухмыляющиеся моськи. «Даш, ты вроде еще молодая. Почему ты так кряхтишь?» «Да не молодая она уже, совсем старушка». Тяжело дыша, я поглядела на двух сорванцов и готова была их прибить. «Знаете что? Наверное, в следующий раз. Вы поедете вместе со своим отцом по таким мероприятиям, без меня. Но ты же знаешь, что так не получится. У тебя договор». «Да, Даша, у тебя договор». Не сдержалась и застонала уже в голос, уронив лицо в ладони. «Да, эти два товарища были правы. У меня действительно договор. Деваться было некуда, иначе пришлось бы выплатить огромную сумму денег их отцу, которых у меня, к сожалению, не было. Желание забиться в угол с новой силой обуяло меня, но этого мне было тоже не видать. Память ослужливо подкинула мне утренний разговор с Владом. Влад — это отец этих двух мальчишек, с которым у меня теперь странное сотрудничество». Дарья, я надеюсь, вы помните о пункте договора, который мы с вами очень долго обсуждали. Это который? Утром, когда я еще не успела толком выпить кофе и была явно не в том настроении, которое располагало к разговору, меня на кухне настиг высокий широкоплечий красавец в костюме и бессменной белой рубашке. Суровый взгляд был направлен на меня, но с интересом скользил по моей фигуре, облачённой в спортивный костюм. Да, я не заморачивалась с формой, Хотя это было указано в договоре. Мне было все равно. Я настолько мучилась с его двумя детьми, которые выпивали из меня все соки, что мне было абсолютно плевать на то, что он подумает обо мне. «Дарья, я имею в виду пункт о сопровождении меня на мероприятие». «А это обязательно?» Застонала я, повернув голову на мужчину и впервые за утро посмотрев ему в глаза. «Не обязательно, но желательно. Сегодня состоится благотворительный вечер приуроченные к заключению договора между моей фирмой и фирмой моего конкурента. У нас официальное перемирие, поэтому вечеринка будет довольно шикарной. И прийти на нее в гордом одиночестве — это моветон в моем случае. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы были готовы к тому, что придется много улыбаться и делать вид, что вы хоть что-то в этой жизни понимаете». Проигнорировав ироничные замечания в свой адрес, снова повернулась к чашке с кофе и печально оглядела содержимое. Стало сразу понятно, что мне мало одной чашки. Еще раз нажала на кнопку на кофемашине и поставила еще одну чашку. Всё это время я спиной ощущала взгляд моего работодателя, нацеленный только на меня. Его будто не интересовало ничего вокруг. Не ни разбросанные по полу игрушки и запчасти от конструктора, ни остатки еды на столе, которые никто не убирал. Только я. Его взгляд скользил по коже, словно осторожно касаясь, а я... На свою беду реагировала. «Вы сейчас просверлите в моей спине дыру, господин начальник», — пробормотала я. «Давайте вы не будете стоять над моей душой, пока я пью кофе. Поедете по своим делам, а я займусь своей работой. А если у меня останутся силы и время на вечерние мероприятия, то мы поговорим позже. Можем в любой момент созвониться, например». «Фух, попытка не пытка». Ответом мне был снисходительный взгляд, который я ощутила практически нутром. Правда, потом подтвердила это, уже повернувшись на Влада. «Нет, Дарья, мы не будем об этом разговаривать, не будем это обсуждать. Это не просьба, а прямой приказ начальника. Я требую соблюдения пункта договора. Именно по этой причине вы сегодня в 6 вечера ровно будете готовы. А точнее стоять около входа в прекрасном настроении и с широкой улыбкой. А если нет?» «Я бы не рекомендовал вам это проверять». Мне подарили вежливую улыбку, и, развернувшись широкой спиной, Влад покинул кухню, оставив меня наедине с кофеином. Внутренний голос ехидно подметил. «Хорош, правда?» Покраснев до кончиков ушей, я снова нырнула в чашку и постаралась успокоиться. «Да, я эти два месяца запомню на всю оставшуюся жизнь».